есть третья. Людвиг. Да, я вышел побродить. Остановившись на мосту через Мораву, я заскользил взглядом вдоль её течения. Как безобразна Морава. Река до того коричневая, словно течёт в ней скорее жидкая глина, чем вода. И как уныло её побережье. Улицы из пяти-двухэтажных городских домов, стоявших поодиночке, каждый сам по себе странный, широко, видимо, они должны были стать основной набережной. пушность, которая впоследствии так и не осуществилась. На двух из них изображены лепные керамические ангелочки и разные сценки, ныне совсем облезлы. Ангел без крыла, а сценки местами оголённые до кирпича утратили свой смысл. Затем улица одиноких домов кончается, а дальше одни железные мачты в заковольтной линии. Трава, на ней несколько припозднившихся гусей и поля, поля без конца и без края, уходящие в никуда. Поля, в которых теряется глинистая жижа реки Моравы. В городах есть известное свойство отражаться друг в друге, как в зеркале. И в этом пейзаже, знакомом с детства, но ничего мне не говорившем тогда, я увидел вдруг острову, этот шахтёрский город, подобный огромной временной ночлежке, полный заброшенных домов и грязных улиц, ведущих в пустоту. Я был застигнут в расплох, стоял на мосту, как человек, неожиданно попавший под пулемётный обстрел. Не хотелось дольше смотреть на убогую улицу пяти отшельнических домов, ибо не хотелось думать об острове. Я повернулся и побрёл берегом против течения. Передо мной была дорожка, каёмлённая с одной стороны густым рядом тополей, узкая лей, откуда видно всё как на ладони. Справа от неё спускался к водной глади берег, порушенный сорной травой. А дальше на противоположном берегу реки склады, мастерские, дворы мелких фабрик. Слева от дороги тянулась длинная свалка, а за ней просторные поля, прошитые железными конструкциями, мачт электрическими проводами. Возвышаясь над всем этим, я шел по узкой аллее и словно шагал по длинным мосткам над водами. Эта местность навевала сравнение с половодьем, главным образом потому, что обдавала холодом, и еще потому, что казалось, будто в любой миг я могу сорваться и упасть». Причём я сознавал, что эта особая иллюзорность местности не более как сколок с того, о чём я после встречи с Люци не хотел вспоминать. Словно бы подавляемые воспоминания переселились во всё, что сейчас окружало меня: в пустоту полей и дворов и складов, в мутность реки Ива, вездесущий холод, который связывал воедино весь этот пейзаж. Я понял, что не уйду от воспоминаний, что они плотно обступили меня. О том, как я пришел к своему первому жизненному краху, а с его недоброй помощью иклюцией, можно было бы рассказывать тоном легковесным и даже с некоторой долей занимательности. Всему виной была моя злополучная склонность к глупым шуткам и Маркетина злополучное неумение понять шутку. Маркета принадлежала к числу женщин, все воспринимающих всерьез. Тут она в полной мере сливалась с самим духом эпохи. и уже изначально наделённых парками способностью верить этим сильнейшим свойствам их натуры. Тем самым, конечно, я не хочу прибегая к официзму намекать, что Маркета, возможно, была глупа. Ни в коем образом. Она была достаточно одарена, умна, и к тому же настолько молода, училась на первом курсе, и было ей 19, что наивно доверчивость относилась скорее к её прелестям, нежели к недостаткам. Тем более, что она сочиталась с бесспорным внешним очарованием. Мы все на факультете были влюблены в Маркету и в разной степени пытались завлечь ее в свои сети, что, однако, не мешало нам, по крайней мере, некоторым из нас, легко и не злобно подтрунивать над ней. Да, шутка меньше всего сочеталась с Маркетой, а с духом времени и подавно. Шел первый год после февраля 1948-го, началась новая жизнь и вправду совершенно новая. Все это новой жизнью. Таким оно запомнилось в моей памяти, было напряжённо-серьёзным, причём странным в этой серьёзности казалось то, что лицо не хмурилось, а сохраняло подобие улыбки. Да, те годы заявляли о себе как о самых радостных из всех прошедших, и каждого, кто не радовался, тут же начинали подозревать в том, что победа рабочего класса огорчает его или, не чуть не меньшее прогрешение, что он индивидуалистически погружён в свои сокровенные печали. У меня тогда не было особых сокровенных печалей, напротив, я обладал изрядом чувством юмора. Всё-таки нельзя сказать, что радостному лику эпохи я соответствовал безоговорочно. И по шутки мои были слишком несерьёзны, а радость эпохи не любила юрнчество и иронии. Это была радость, как я сказал, серьёзная, гордо величающая себя историческим оптимизмом класса победителя. Радость аскетическая, торжественная, просто-напросто радость. Помню, как на факультете мы объединились тогда в так называемые «академические кружки», которые часто собирались с целью провести общественную критику и самокритику всех своих членов, а затем на этом основании составить на каждого характеристику. У меня, как и у любого коммуниста, тогда было множество обязанностей. Я занимал высокий пост в студенческом союзе. А если еще учесть, что был и неплохим студентом, такая характеристика не могла угрожать ничем особенным. Однако за фразами, в которых отдавалась должную мне активности, моему положительному отношению к государству, работе и глубокому знанию марксистских основ, зачастую следовало упоминание о свойственных мне остатках индивидуализма. Такая оговорка была не очень опасной, ибо считалось хорошим тоном вносить в самую безупречную характеристику иное критическое замечание. Одного попрекали вялым интересом к гравитационной теории, другого холодным отношением к людям, третьего неразвитой бдительностью и осторожностью. А ещё кого-то, допустим, плохим отношением к женщине. Конечно, если к одной огровой архе добавлялась ещё и другая, или человек оказывался замеченным в каком-нибудь конфликте, или становился жертвой подозрений и нападок, такие остатки индивидуализма или же плохое отношение к женщине могли стать семенами гибели. И особая фатальность была в том, что такое семя таилось в листке по учёту кадров каждого, да, буквально каждого из нас. случалось, скорее из спортивного интереса, нежели из самомдельных опасений, я защищался против обвинения в индивидуализме и просил товарища обосновать, почему я индивидуалист. Особо конкретных к тому доказательств у них не находилось. Одни говорили: "Потому что ты так себя ведёшь". "Как я себя веду?" спрашивал я. "Ты всё время как-то странно улыбаешься". "Ну что, я радуюсь?" "Нет, ты улыбаешься, как будто про себя о чём-то думаешь". Когда товарищи пришли к выводу, что моё поведение и улыбки не иначе как интеллигентский, ещё от ген известный нечажительный нюанс того времени, я поверил им, и в конце концов, ибо не мог представить себя, это было бы просто верх на дерзновенности, чтобы все вокруг ошибались, я ошибалась сама революция, дух времени, тогда как я индивид прав. Я начал следить за своими улыбками и в скором времени почувствовал в себе небольшую брешь, приоткрывавшуюся между тем, кем я был и тем, кем я, сообразно духу времени, должен был быть и силилса быть. И так, кто же я был на самом деле? Хочу ответить на этот вопрос совершенно честно. Я был человеком с несколькими лицами. И лиц становилось всё больше. Примерно за месяц до каникул я стал сближаться с Маркетой. Она училась на первом, а я на втором курсе, стремясь поразить её таким же дурацким способом, к которому прибегают двадцатилетние юнцы всех времён. Я надевал маску и воображал из себя более взрослого, духом и опытом, чем был, и держался отстранённо, делая вид, что взираю на мир с высоты и что на кожу мою надета ещё одна невидимая, пуленепровиваемая. Я полагал, кстати, правильно, что «пошучивание» — вполне доступное выражение отстранения. И если я всегда любил пошутить, то с Маркетой шутил особенно усердно, нарочито и утомительно. «Но кто всё-таки я был на самом деле?» Я должен еще раз повторить, я был человеком с несколькими лицами. Я был серьезным, восторженным и убежденным на собраниях, придирчивым и язвительным среди самых близких товарищей. Я был циничен и судорожно остроумен с Маркетой, а оставаясь наедине с собой и думая о Маркете, становился беспомощным и по-школярски взволнованным. Было ли это последнее лицо истинным? Нет. Все эти лица были истинными. Не было у меня, как у Ханжи, лица истинного и лица ложного. У меня было несколько лиц, ибо я был молод и не знал сам, кто я и кем хочу быть. Однако несоразмерность между всеми теми лицами смущала меня. Целиком я не сросся ни с одним из них и двигался вслед за ними неуклюже и вслепую. Психологический и физиологический механизм любви настолько сложен, что в определённую пору жизни молодой человек вынужден сосредоточиться почти исключительно на его простом постижении, тогда как собственно содержание любви, женщина, которую он любит, при этом ускользает от него, подобно тому, как, допустим, молодой скрипач не может достаточно хорошо сосредоточиться на содержании сочинения, пока не овладеет техникой игры настолько, чтобы во время исполнения вообще не думать о ней. Если я говорила о своей школярской взволнованности при раздумье о маркете, Ты должен следом добавить, что проистекало это не столь из-за моей влюбленности, сколько из-за моей неловкости и неуверенности. Их тяжесть я постоянно испытывал, и она стала владеть моими чувствами и мыслями в гораздо большей степени, чем сама Маркета. Тяжесть, растерянность и неловкость я усугублял еще и тем, что все время выламывался перед Маркетой, норовил переспорить ее или прямо высмеивал ее взгляды, что не оставляло особого труда, И при всей смыщлённости и красоте, которая, как любая красота, внушала окружающим ощущение мнимой недоступности, эта девушка была доверительно простодушна. Она никогда не умела заглядывать за предмет, а видела лишь предмет как таковой. Она превосходно разбиралась в ботанике, но случалось не понимала анекдота, рассказанного ей товарищами. Она давала увлечь себя всеми восторгами эпохи, но в минуту, когда оказывалось светелом какого-нибудь политического начинания, Совершенно по принципу «цель оправдывает средство» становилась такой же непонятливой, как в случае с рассказанным анекдотом. Вот поэтому товарищи рассудили, что ей нужно подкрепить свой энтузиатм знаниями стратегии и тактики революционного движения. И с этой целью на каникулах пройти двухнедельные партийные курсы. И те ее занятия для меня были как нельзя более не кстати. Именно в те две недели я задумал побыть с Маркетой в Праге, довести наши отношения к Маркетскому. такая ещё ограничивающиеся прогулками, разговоры и немногими поцелуями до определённого конца. Кроме этих двух недель времени у меня не было. Следующие 4 недели каникул я рассчитывал провести на сельскохозяйственных работах, а последние две у матери в Моравии. И, конечно, я с болезненной ревностью воспринял то, что Маркета не разделяла моей грусти, приняла задания как должное, более того, сказала, что ждёт их с нетерпением. Занятия проходили они в каком-то замке в центре Чехии, и Маркета прислала мне письмо, которое было таким же, как и она сама, исполненным искреннего согласия со всем, чем она жила. Все ей нравилось, и утренняя 15-минутная зарядка, и доклады, и дискуссии, и песни, которые там пели. Она писала, что у них царит здоровый дух, а от усердия еще добавила свои соображения о том, что революции на Западе не заставят себя долго ждать. В конечном счете я соглашался со всем, что утверждала Маркета, верил даже в близкую революцию в Западной Европе. Лишь с одним я не мог согласиться, с тем, что она довольна и счастлива, когда мне без неё так грустно. И поэтому я купил открытку, и чтобы побольнее ранить её, оглушить и сбить с толку, написал: "Оптимизм опиум для народа, здоровый дух попахивает глупостью. Да здравствует Троцкий!" Людвиг. На мою провокационную открытку Маркети ответила коротким письмецом банального содержания, а на последующие мои послания, которыми я в течение каникул заваливал ее, не отвечала. Я торчал где-то на шумами, сгребал сено с университетской бригадой и несказанно грустил из-за молчания Маркета. Писал я оттуда чуть не каждый день. Письма мои были полны умоляющей и манхолической влюбленности. Я просил ее провести хотя бы последние две недели каникул вместе. Я был готов не ездить домой, не видеть своей одинокой матери, лишь бы махнуть куда угодно к Маркете, И всё это не только потому, что любил её, но прежде всего потому, что она была единственная женщина на моём горизонте, а положение парня без девушки мне представлялось непереносимым. Но Маркетта на мои письма не отвечал. Я не понимал, что происходит. Я приехал в августе в Прагу, и мне посчастливилось застать её дома. Мы пошли вместе на привычную прогулку вдоль Влтавы на остров Цесарский Луг, на этот грустный луг с тополями и пустыми площадками. И Маркетта утверждала, что между нами ничего не изменилось, да и держала на себя соответствующим образом. Однако именно эта судорожно неподвижная похожесть, похожесть поцелуев, похожесть разговоров, похожесть улыбки была удручающей. Когда я попросил Маркетту о последующей встрече, она сказала, чтобы я позвонил ей, а уж тогда дискать мы договоримся. Я позвонил. Чужой женский голос сказал мне, что Маркетта уехала из Праги. Я страдал, как только может страдать двадцатилетний парень, если у него нет женщины, познавший физическую любовь, может раз, другой, причем беглые и плохие мыслы, не перестающие заниматься ею. Такой парень еще достаточно робок. Дни стояли невыносимо долгие, пустые. Я не мог читать, не мог работать, по три раза на дню ходил в кино на все дневные и вечерние сеансы, без разбора, лишь бы убить время, лишь бы хоть как-то заглушить ухающий совиный голос, который непрерывно издавало мое утро. Маркета была убеждена, благодаря моему усердному бахвальству, что мне едва ли не наскучили женщины. А я меж тем не осмеливался окликнуть шагавших по улице девушек, чьи красивые ноги терзали мою душу. Поэтому я даже обрадовался, когда наконец пришёл сентябрь, вместе с ним занятия. А ещё несколькими днями раньше началась работа в студенческом союзе, где у меня была отдельная комната и множество разнообразных обязанностей. Однако уже на второй день меня вызвали по телефону в партийный комитет. С этого момента я помню всё досконально. Был солнечный день. Я вышел из здания студенческого союза с чувством, что печаль, которой я был переполнен все каникулы, медленно покидает меня. Я подошёл к комитету с приятным любопытством, позвонил. Дверь открыл его председатель, высокий молодой человек с узким лицом, светлыми волосами и ледяным глубоким взором. Я сказал: "Честь труду". Он же не ответив на приветствие, бромил. Проходя дальше, тебя ждут В конце коридора в последней комнате меня действительно ждали три члена партийного студенческого комитета. Они предложили мне сесть. Я сел и сразу усмехнулся, что происходит неладное. Все три товарища, которых я хорошо знал и с которыми обычно весело бы гулял, на сей раз напускали на себя вид неприступный, хотя они обращались ко мне на ты, как полагается между товарищами. Это тыканье было не товарищеским, а официально угрожающим. Признаюсь, с тех пор обращение на ты вызывает у меня отвращение. Ты должно выражать доверительную близость между людьми, но если они взаимно чужие, такое обращение приобретает обратное значение и выражает прежде всего грубость. Мир, в котором люди повсеместно тыкают друг к другу, есть мир не всеобщей дружбы, а всеобщего неуважения. И так я сидел перед тремя тыкающими студентами, которые задали мне первый вопрос. «Знаю ли я Маркету?» Я сказал «Знаю». Они спросили, переписывался ли я с ней. Я ответил, переписывался. Они спросили: "Не помни ли я, что писал ей?" Я сказал: "Не помню". Однако в ту же минуту открытка с провокационным текстом всплыла перед моими глазами, и я начал понимать, о чём идёт речь. "Ты не можешь вспомнить?" спросили меня. "Нет", ответил я. "А что тебе писала Маркета?" Я пожал плечами, дабы создать впечатление, что писала она об интимных вещах, о которых говорить не могу. Она писала тебе что-нибудь про политзанятия? спросили. Да, писала, сказал я. Что же она тебе писала? Что ей там нравится, ответил я, а что ещё? Что там хорошие доклады и хороший коллектив, добавил я. Она писала тебе, что на политических занятиях царит здоровый дух. М-м, да, сказал я, пожалуй, писала что-то вроде того. А может быть, писала тебе, что постепенно узнаёшь, что такое сила оптимизма, напирали они. Писала, сказал я. Ну и что ты думаешь об оптимизме, спросили они. Об оптимизме? А что я должна о нём думать? В свою очередь задал вопрос я. Считаешь ты сам себя оптимистом, продолжали они. Считаю, ответил я робко. Я люблю пошутить, я вполне весёлый человек, стремился я смягчить тон допроса. Весёлый, может быть, и нигилистом, сказал один из них. Он способен, например, потешаться над людьми, которые страдают. Весёлый бывает и циником, заключил он. Полагаешь, что можно построить социализм без оптимизма? спросил меня другой. Нет, ответил я. Так стало быть, ты против того, чтобы у нас был построен социализм, сказал третий. Как так защищался я? Потому что для тебя оптимизм опиум для народа, наступали они. Как так, опиум для народа? Всё ещё отчаянно добивался я. Не выкручивайся, ты так и написал. Маркс считал религию опиумом для народа, а для тебя наш оптимизм является опиумом. Ты так и написал в маркете. Любопытно, как бы к этому отнеслись наши рабочие и ударники, которые перевыполняют план, зная они, что их оптимизм опиум. Тут же подхватил другой, а третий добавил: Для троцкиста созидательный оптимизм всегда лишь опиум, а тут троцкист. Ты ради всего святого, откуда вы это взяли? Ты написал так или не записал? Ну, возможно, что-то подобное я и написал в шутке ради ведь тому уже 2 месяца, я не помню. Мы можем тебе напомнить об этом, сказали они, и прочли мне мою открытку. Оптимизм опиум для народа, здоровый дух папакивает глупостью. До да здравствует Троцкий, Людвиг. В маленькой комнате партийного комитета фраза звучала так страшно, что в ту минуту я испугался их и почувствовал, что в них сокрыта такая разрушительная сила, которую мне не одолеть. "Товарищ, это была шутка", сказал я и понял, что здесь мне никто не поверит. "У вас это вызывает смех", спросил один из товарищей двух других. Те покачали головами. "Знали бы вы маркету", кричал я. "Мы знаем её", ответили мне. Так вот, сказал я. Маркета всё воспринимает всерьёз. Мы всегда немножко подшучивали над ней и старались чем-то её ошеломить. Занятно, сказал один из товарищей. Но в дальнейшем твоим письмам нам не показалось, что ты Маркету не воспринимаешь всерьёз. Вы что, читали все мои письма к Маркете? Выходит, если Маркета всё принимает всерьёз, взял слово другой, ты решил над ней подшутить. Но скажи нам, что именно она принимает всерьёз? «Допустим, это партия, оптимизм, дисциплина, не так ли? А все то, к чему она относится серьезно, у тебя вызывает смех?» «Товарищи, поймите, — взмолился я, — да я и не помню, как это писал. Писал наспех, просто несколько таких шуточных фраз. Я даже не думал о том, что пишу. Разумею, я под этим что-нибудь плохое. Разве я бы не послала открытку на курсы?» Пожалуй, нет разницы, как ты это писал. Писал ли ты быстро или медленно, на коленях или на столе? Ты мог написать лишь то, что сидит в тебе. Ничего другого написать ты не мог. Возможно, поразмысли ты над этим чуть больше, ты бы такого не написал. Такое ты написал без притворства. Так, по крайней мере, мы знаем, кто ты есть. Так, по крайней мере, мы знаем, у тебя много лиц. Одно лицо для партии, другое для прочего. Я почувствовала, что моя защита лишилась каких бы то ни было аргументов. Я повторяла одно и то же, что это была шутка, что это ничего не значащие слова, что их подоплек и было лишь мое настроение и тому подобное. Они не приняли моих возражений. Сказали, что я написал свои празы на открытке, что любой мог прочесть их, что эти слова приобрели объективное значение, и что к ним не было приписано ни одного замечания о моем настроении. Затем спросили, что я читал из Троцкого. Я сказал ничего. Спросили, кто все же дал мне эти книги. Я сказал, никто. Спросили, с какими тракцистами я встречался. Я сказал, ни с какими. Они сказали, что с меня безотлагательно снимают должности в студенческом союзе и попросили отдать ключи от помещения. Они были у меня в кармане, я отдал их. Затем сказали, что моим делом займется первичная партийная организация и, естественно, факультета. Они встали, глядя мимо меня. Я сказал, честь труду и удалился. Чуть позже я вспомнил, что в моей комнате в студенческом союзе остались кое-какие личные вещи. Я никогда не обладал особым пристрастием к порядку, и потому в ящике письменного стола среди разных бумаг валялись мои носки, а в шкафу среди документов нарезаны ломтями ромовая баба, которую прислала мне из дому мама. И хотя минуту назад в парткоме я отдал ключ, дежурный по первому этажу, зная меня, дал мне казенный, висевший на деревянной доске среди прочих ключей. Помню все до мельчайших подробностей. Ключ от моей комнаты был привязан толстой пеньковой бечевкой к маленькой деревянной дощечке, на которой белой краской был написан номер моей комнаты. Так этим ключом я отомкнул дверь, сел к письменному столу, открыл ящик и стал вытаскивать из него свои вещи. Делал я это медленно и рассеянно, пытаясь в эту короткую минуту относительного спокойствия поразмыслить, что со мной приключилось и что мне делать. Прошло немного времени, открылась дверь. в ней стояли уже три товарища из комитета. На сей раз они уже не выглядели холодны и замкнуто. На сей раз их голоса были негодующие, громкие, особенно ярился самый маленький из них, специалист по кадрам. Он накинулся на меня каким образом я сюда вообще попал, по какому праву? Спросил, не хочу ли я, чтобы он велел полиции выпроводить меня. Чего, я сказать, я тут копаюсь в столе. Я сказал, что пришёл за Ромовой бабой за носками. Он сидел, что у меня нет ни малейшего права ходить сюда, будто у меня здесь целый шкаф носков. Затем он подошёл к ящику и самым тщательным образом просмотрел бумажку за бумажкой, тетрадку за тетрадкой. На самом деле это были мои личные вещи. В конце концов он позволил мне у него на глазах положить их в чемоданчик. Сунул я туда и носки, мятые и грязные, положил туда и бабу, которая стала в шкафу, но застояла в шкафу на замасленной, усыпанной крошками бумаги. Они следили за каждым моим движением. Я вышел из комнаты с чемоданчиком, и на прощании кодравик сказал мне, чтобы ноги мои больше здесь не было. Как только я ощутился вне досягаемости парткомовских товарищей и неопровержимой логики допроса, мне стало казаться, что я невиновен, что в моих сентенцах нет ничего дурного, что надо обратиться к кому-нибудь, кто хорошо знает маркет, у кого я смогу довериться и кто поймёт, что вся эта скандальная история не стоит выделенного яйца. Я разыскал одного студента с нашего факультета, коммуниста, и изложил ему суть дела. В ответ он сказал, что в райкоме сидят изрядные ханжи, не понимающие шуток, и что он, зная Маркето, вполне может представить себе, как всё происходило. Затем посоветовал зайти к Зиманику, который в этом году будет партийным секретарём нашего факультета. Достаточно близок со мной и с Маркетой.